Шест. Шест представляет собой длинный вид оружия без режущей кромки. Он может быть тонким и толстым, длинным и коротким. Различают также большой шест, трёхзвенную палку, большой цеп, малый цеп, палку для фехтования. К основным техникам борьбы с шестом относят колющие, царапающие, протыкающие, раздробливающие, точечные отвесные и беспорядочные удары, плечевые перехваты, кручения, опрокидывание. При этом их требуется сочетать с движениями тела и ног. Из особенностей борьбы с шестом можно назвать твердость и быстроту, изменчивость приемов, а также широкий диапазон движений. По своей форме занятия с этим оружием подразделяются на одиночные и групповые – У всех школ борьбы с шестом, несмотря на различия между ними, есть общие требования к технике. Например, при занятиях с шестом нужно, чтобы вся рука до кончиков пальцев была уверенной, чтобы тело стало единым с оружием, чтобы сила дошла до его кончика при рассекающих воздух движениях. Танцы с ним должны быть стремительными, быстрыми и сильными. Оружие следует держать двумя руками. Любые удары и вращения должны совершаться уверенно и естественно. В процессе тренировок в шестом в сердце должна быть зрелость, то есть мастерство, а во внешнем виде – простота, естественность. Поэтому известное выражение гласит «копье прорывает целую линию, а шест уничтожает целый массив». В наставлениях по занятиям с шестом сказано «Шест – оружие непостижимое и изменчивое». Из всех видов боевого оружия шест – самое основное и удобное. Если ушуист не владеет техникой боя с ним, не понимает ее, то он не сможет овладеть и методами использования других типов оружия.